Глава тридцать Молчание Нет там и диалогов. Гости молчат и в деревне, на вечеринке у Лариных, и в Петербурге, на светском рауте. Татьяна говорит дважды. Да, главная героиня всего два раза на весь роман, а с няней? Как недогадливо ты, няня, Б. с Онегиным. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. И сам Евгений Молчун. Смотрите, не мой Онегин, глава девятая, Говорун. А кто-нибудь там говорит? В первой главе «Кучер» два слова «Пади-пади». Во второй главе «Ленский» два слова. В третьей главе «Таня-няня» о любви. В пятой главе «Медведь» «Здесь мой кум» и мама тани а творец в шестой главе ленский три слова зарецкий пять ольга восемь и онегин двадцать семь в седьмой сперва рекорд болтливости ставит некая анисия вы ее скорее всего не помните но она наговорила больше всех главных героев вместе взятых хотя всего лишь ключница мертвого дяди с нулевым влиянием на сюжет которого нет. И здесь же в седьмой главе рекорд бабы Анисьи бьет княжна Алина, старая московская тетка, которая еле ходит, а говорит еще более пустяковые пустяки, чем Анисья, единственный речистый представитель народа. Рекордно молчаливый роман. Друзья молчат, дамы молчат, гости на именинах, гости на рауте, ни одного разговора, гробовое молчание» евгений онегин это пушкин его мысли которые никогда не кончаются ибо каждый день прибавляются и не про все напишешь